По-настоящему с ней мы спелись ровно тем вечером, когда я ляпнул про остров погибших кораблей, и Иван Иванович погнал нас спать. Спать-то мы пошли, но минут через десять я люто захотел пить, а в каюте, как назло, ничего не оказалось, так что я попёрся через три отсека в пищеблок к СПП. «О, Борька, как здорово, что ты здесь!» Голос у Наташи был удивительный, как прохладная крем-сода.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 Тоже простил. Да неважно. А про то, что лётчики считают свои корабли разумными, я слыхал. И что между кораблями связь особая есть. В смысле, что они как бы предразум сечёшь. Последнюю фразу я произнёс тихо и зловеще. Девушки такое любят. «Борька, вот ты дурак!» — расхохоталась Наташа. «Напугать меня, что ли, вздумал? Давай лучше разбудим Юру или Руслана. Пусть нам сидры на синтячек, посидим по-человечески».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 Она неуверенно мялась у двери пищеблока. «Что ты там придумал Чш! Я отвинтил монеткой заглушку, повернул выключатель, одновременно зашел в консоль и отдал команду на брутфорсинг ветерка. «Давай, давай, мой воробушек, ты можешь!» А через две минуты старенький туристический баркас-ветерок поумнел раз в 30 объединив своей мощности, в том числе и по пищевому блоку, с моим барабишкой. «Только чтобы никто об этом знать не знал!»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 «Бессмысленно!» И Витька Шпанько где-то тоненько кричал «Мама!» «Воробьев, жив! Жив, Воробьев!» Веки не хотели разлепляться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 Иван Иванович посмотрел на меня сверху вниз так, что я наконец-таки допёр, что надо просто заткнуться и молчать. «А вообще предлагаю всем перебраться в кают-компанию. Женщины и дети вперёд! Вот эта удачная дырка в переборке должна нас как раз привести в зону отдыха. Так не зацепитесь за зазубрины!» «Зехрам Ахмудовна, вы тоже. Прошу вас. Прошу. Красикова, Киселёва, Панин, Андрейченко, Гордон».